Глава 9. Предупреждение. Ничего не поделаешь, сказал Холмс и с лёгким раздражением вздохнул. Придётся побеспокоить Майкрофта. Впервые я встретился с Майкрофтом Холмсом, когда он обратился за помощью по просьбе своего соседа, переводчика с греческого, которого шантажировали какие-то два злодея. До тех пор я о нём не имел ни малейшего понятия о том, что у Холмса есть брат на 7 лет его старше. Как-то в моем сознании Шерлок Холмс не был связан никакими семейными узами. Может показаться странным, что человек, которого я вполне обоснованно считаю своим ближайшим другом и в чем обществе я провел много сотен часов, никогда не рассказывал мне о своем детстве, о родителях, о месте, где он родился, вообще о чем-нибудь имевшем отношение к его жизни до Бейкер-стрит. Разумеется, такова была его природа. Он никогда не отмечал свой день рождения, но не был связан с его семейными узами. Эта дата мне стала известна только из некролога. Как-то он обмолвился, что его предки были поместными сквайрами, а один из его родственников был известным художником, но в общем, он предпочитал делать вид, что никакой семьи у него не существовало, и столь одарённый человек, как он, явился в наш бренный мир без постороннего вмешательства. Когда я впервые услышал, что у Холмса есть брат, это как-то приблизило великого сыщика к роду человеческому по крайней мере, до моей личной встречи с этим братом. Майкрофт во многих отношениях был не меньшим оригиналом, чем Холмс. Холост, без родственных связей, живет в собственном маленьком мирке. Этот мирок преимущественно ограничивался клубом Диоген на Пэл-Мэл, там Майкрофта можно было найти ежедневно с без четверти пять до восьми. Кажется, он и жил где-то неподалеку. Диаген, как всем прекрасно известно, обслуживал самых нелюдимых и самых неклубных мужчин в Лондоне. Дрог с дрогом никто не разговаривал, можно сказать, разговоры там вообще не приветствовались. За исключением комнаты для посетителей, да и там течение беседы было очень вялым. Помню, как-то прочитал в газете, что местный привратник пожелал члену клуба доброго вечера и был быстро уволен. Обеденные залы по теплу и живости атмосферы едва ли уступало монастырю трапистов. Мы ида, по крайней мере, была отменная. Шеф-повар клуба был французом с именем. От еды Майкрофт получал явное удовольствие. Одного взгляда на его дородную фигуру было достаточно, чтобы в этом убедиться. Так и вижу его, втиснутым в кресло, слева на столике бренди, справа сигара. Встреча с ним всегда подвергала меня в смущение, потому что я узнавал в нём, пусть мимолётно, некоторые черты моего друга. Светлые серые глаза, Тот же острый взгляд, как-то не ввязавшийся с этой живой горой плоти. Тот Майкров поворачивал голову, и оказывалось, что перед тобой совершенно чужой человек. Весь его облик словно предупреждал тебя, никакого понибратства. Иногда я задумывался, какими мальчишками эти братья были в детстве. Играли издруг с другом, вместе читали, вместе пинали по двору мяч. Моя фантазия посавала, потому что тот и другой выросли в таких взрослых, Глядя на которых мысль о мальчишестве как-то не приходит в голову. При первом упоминании Майкрофта Холмс сказал, что тот работает аудитором в нескольких государственных ведомствах. Но это оказалось правдой лишь наполовину. Позже я узнал, что брат Холмса был фигурой куда более важной и влиятельной. Я, естественно, говорю о похищении из адмиралтейства чертежей за секретной подводной лодки Брюса Партингтона. Вернуть их поручили именно Майкрофту. Когда Холмс мне и признался, что в правительственных кругах брат котируется очень высоко. Он живо охраняличь множество тайных фактов, и когда министерствам надо что-то узнать, за консультацией обращаются к нему. По мнению Холмса, избер брат карьеру сыщика, он был бы ему ровней и даже, как не удивительно мне было слышать это признание, кое в чём бы Холмса переплюнул. Но Майкрофт Холмс страдал одним серьёзным недостатком. Нега и Лейн настолько пропитали все его существо, что раскрыть даже самое простое преступление было выше его сил. Он ни почем не сумел бы воспылать к нему интересы. Кстати, он еще жив. Когда я слышал о нем в последний раз, ему даровали титул рыцаря и звание почетного ректора одного известного университета. Но с той поры он уже ушел в отставку. «Он в Лондоне?» — спросил я. «Он редко бывает за его пределами» и я дам ему знать, что мы навестим его в клубе. По сравнению с другими клубами на Пел-Мел, диаген был размером поменьше, и архитектурным обликом напоминал венецианский дворец в готическом стиле. Арочные окна с изысканным рисунком, маленькие балюстрады. Как следствие, изнутри дом выглядел довольно мрачно. Парадная дверь вела в атриум, который тянулся вверх по всей длине здания и венчался где-то в вышине куполообразным окном. Но архитектор загромоздил это сооружение чрезмерным количеством галерей, колонн и лестниц. В результате лишь немного света пробивалось внутрь. Посетителей допускали только на первый этаж. По правилам клуба 2 дня в неделю они имели возможность в сопровождении члена клуба подняться в ресторанную залу этажом выше, но за 70 лет существования клуба такого не случалось ни разу. Майкрофт принял нас, как обычно, в комнате для посетителей. Дубовые полки проседали под тяжестью мудрых томов, ото всюду на тебя смотрели мраморные бюсты, а через эркер открывался вид на Пэлмел. Над камином висел портрет королевы, выполненный, как было известно членам клуба. Королеву оскорбило, что кроме неё художник поместил на холсте бродячую собаку и картофелину, хотя лично мне символика обоих этих предметов всегда была непонятна. "Дорогой Шерлок", воскликнул Майкрофт, войдя в комнату своей учтивой походкой. Как дела? Вижу, похудел. Рад, что ты снова в своей обычной форме. А ты поправился после гриппа. Пустячное недомогание. Мне очень понравилась твоя монография о татуировках. Видимо, писал поздними вечерами. Бессонница не мучает. Лето было чересчур тёплым. Ты не говорил мне, что приобрёл попугая. Позаимствовал. Доктор Ватсон рад вас видеть. Вы с женой не виделись уже неделю, но надеюсь, что у неё всё хорошо. Я только что вернулся из Глостершера. А ты из Франции? Месяц с хатсом был отъезда? На прошлой неделе вернулась. У тебя новая повариха. Прежняя ушла из-за попугая. Она из тех, кому ничем не угодишь. Этот обмен происходил с такой быстротой, что я чувствовал себя зрителем на теннисном матче, когда дёргаешь головой то в одну, то в другую сторону. Майкроф приглашающим жестом указал на диван, а собственную тушу разместил на кушетке. «Я очень огорчился, когда узнал о смерти того мальчика, Россо», сказал он, неожиданно посерьезнев. «Я ведь тебя отговаривал пользоваться услугами этих бродяжек, Шерлок. Надеюсь, он пострадал не из-за тебя?» «Говорить с определенностью пока рано. Ты читал, что пишут газеты?» «Разумеется. В расследовании поручено Лестриду. Он неплохой человек. Но что это за история с белой лентой? Она меня чрезвычайно беспокоит». Поскольку мальчика убивали долго и жестоко, мне кажется, что лента это предупреждение. Основной вопрос, на который ты ищешь ответ, это предупреждение общего характера или оно предназначено лично тебе. 7 недель назад мне прислали кусочек белой ленты. Хоумс принёс конверт с собой. Сейчас он достал его и передал брату, и тот внимательно его оглядел. Конверт мало о чём говорит, заключил Майкрофт. В твой почтовый ящик его положили поспешно, видишь, край поцарапан. Твоё имя написано провшою человеком образованным. Он достал из конверта ленту. Шёлковый джейский, это ты и без меня понял. Он был под воздействием солнечного света ткань немного ослабла. Длина ровно 9 дюймов это уже интересно. Ленту купили у шляпника, а потом разрезали на две части равной длины. Один конец отрезан профессионально острыми ножницами, а другой на скорую руку ножом. Больше, пожалуй, мне добавить нечего, Шарлок. Я большего и не ждал, братьяс Майкрофт. Но не скажешь ли ты, что сия лента означает? Доводилось ли тебе слышать об организации, которая называется Дом шёлка? Майкрофт покачал головой. Никогда не слышал. Звучит как название магазина. Погоди-ка, мне кажется, в Эдинбурге был торговец мужской гонтереей с такой фамилией. Может, ленту купили именно там? В данных обстоятельствах это маловероятно. Впервые эти слова мы услышали о девочке, которая, скорее всего, всю жизнь прожила в Лондоне. Они наполнили её таким страхом, что она ударила доктора Ватсона, ранила ножом в грудь. Боже правый, я также упомянула это название в разговоре с лордом Рейвеншоу, сын бывшего министра иностранных дел. Он сам. Он явно встрепенулся, хотя не хотел этого показывать. «Что, Шарлок, я наведу для тебя кое-какие справки. Сможешь заглянуть в это же время завтра, а я тем временем ухвачусь за этот след». Он сгреб белую ленту пухлой рукой. Но ждать целые сутки нам не пришлось. Майкрофт провел расследование быстрее. На следующее утро, часов около десяти, мы услышали перестук подъезжающих колес, и Холмс, стоявший у окна, выглянул наружу. «Это Майкрофт!» — вскричал он. Я подошел к нему и сказал, И увидел, как брату Холмса помогают выйти из ландо. Было ясно, что это невероятное событие, потому что Майкрофт никогда не навещал нас на Бейкер-стрит ни раньше, ни потом. Холмс погрузился в молчание, лицо его заметно помрачнело, из чего я заключил, наши дела приняли поистине зловещий оборот. Что ещё могло стать причиной такого уникального визита? Пришлось подождать, пока Майкрофт поднимется к нам в комнату. Ступени перед входом были узкими и крутыми, вдвойне неудобными для человека и его пропорций. Наконец он появился в дверном проёме, быстро огляделся и сел в ближайшее кресло. "Здесь ты и живёшь", спросил он. Холмс кивнул. "Именно так я себе это и представлял. Даже расположение камина. Ты сидишь справа, а твой друг, разумеется, слева. Как странно мы обрастаем привычками, и как часто нами руководит окружающее пространство. «Выпьешь чаю?» «Нет, Шерлок, долго я не пробуду». Майкрофт достал конверт и протянул его брату. «Этот конверт твой. Я тебе его возвращаю с советом, который ты, как я очень надеюсь, примешь к сведению. Прошу тебя, продолжай». «У меня нет ответа на твой вопрос. Я понятия не имею, что такое дом Шелка или как его найти». Говорю тебе со всей искренностью. Я предпочёл бы, чтобы он находился где-нибудь далеко. Тогда, возможно, у тебя было бы больше оснований принять то, что я сейчас скажу. Ты должен немедленно прекратить своё расследование. Никаких дальнейших расспросов. Забудь о доме шёлка, Шерлок. Никогда больше не произноси этих слов. Ты же знаешь, что это невозможно. Я знаю, что ты за человек. Именно поэтому я проехал через весь Лондон, поговорить с тобой лично. Я понимаю, что моё предупреждение может тебя только разодорить и превратить твои поиски в личный крестовый поход. Но надеюсь, что мой приезд сюда подчёркивает серьёзность того, о чём я говорю. Я мог бы подождать до вечера, а уж потом сообщить тебе, что мои расспросы ни к чему не привели, и ты стал бы искать дальше. Но я не могу так поступить, потому что знаю, ты подвергаешь себя серьёзнейшей опасности, себя и доктора Ватсона. Я объясню тебе, что произошло после нашей встречи в Диагене. Я поговорил с двумя знакомыми чиновниками из министерств. Сам я в то время полагал, что Дом шёлка это некая преступная группа и надеялся услышать, что в полиции или в разведке следят за её деятельностью. Однако мои собеседники были бессильны мне помочь, по крайней мере, так они мне сказали. Но следующий день преподнёс мне весьма неприятный сюрприз. Когда сегодня утром я вышел из дому «Меня ждал экипаж отвезти в Уайт-Холл. Там я встретился с человеком, чье имя назвать не могу, но оно тебе хорошо известно. Он работает под непосредственным началом премьер-министра. Могу добавить, что этого человека я хорошо знаю и никогда не подвергал сомнению мудрость его суждений. Он встретил меня безо всякой радости и сразу же перешел к делу. Почему я наводил справки о доме Шелка? Зачем мне это нужно?» Признаю Шерлок, его отношение было откровенно враждебным. «Меня» И прежде чем ответить, я хорошенько подумал. Я сразу же решил, что тебя называть не буду. В противном случае, вместо меня к тебе сейчас приехал бы кто-то другой. Впрочем, возможно, это ничего не меняет, потому что наши родственные связи всем известны, и ты уже можешь быть под подозрением. Так или иначе, я сказал, что один из моих осведомителей упомянул дом Шолкова в связи с убийством в Берманси, и мне сделалось любопытно. Он спросил имя осведомителя. Я назвала вымышленное и попытался создать впечатление, что дело пустяковое, а мои расспросы носили дежурный характер. Он немного успокоился, но и дальше говорил осторожно, тщательно подбирая слова. Он сказал мне, что дом Шёлка действительно является объектом полицейского расследования. Именно по этой причине о моих расспросов ему было тотча ж доложено. Дело находится в весьма деликатной стадии, и любое вмешательство извне может причинить непоправимый ущерб боюсь, тут нет ни одного слова правды, но я сделал вид, будто совсем согласен и выразил сожаление, что мои случайные расспросы вызвали такой переполох. Мы ещё несколько минут поговорили, обменялись любезностями, я снова попросил прощения за то, что отнял у этого господина столько времени и откланялся. Но Шерлок, дело в том, что политики столь высокого уровня умеют сказать много, не говоря почти ничего этому конкретному господину удалось сказать мне то, что я сейчас пытаюсь передать тебе. Оставь это дело. Смерть безпризорника при всей её трагичности совершенно несущественна, если взглянуть на неё в более широком контексте. Чем бы ни был этот дом шёлка, правительство о нём известно. Оно этим вопросом занимается и придаёт ему большое значение. И ты даже не представляешь, какой ущерб можешь причинить своими действиями и источником какого скандала можешь стать, если не отступишься. Ты меня понимаешь? Более внятно и не скажешь. Ты примешь во внимание мои слова. Холмс потянулся за сигаретой, минуту подержал в руках, как бы размышляя, зажигать её или нет. Обещать не могу, сказал он. Я считаю себя ответственным за смерть ребёнка, и ради его памяти должен сделать всё, чтобы отдать убийцу или убить в руки правосудия. Я лишь попросил его понаблюдать за постояльцем гостиницы. Но если мальчик волею обстоятельств окажется втянут в некий более серьёзный заговор, тогда боюсь, я просто обязан продолжить расследование. Я ожидал Шерлоку услышать нечто подобное, и, видимо, эти слова делают тебе честь. Но вот что хочу добавить. Майкрофт поднялся. Ему явно хотелось поскорее уйти. Если ты сейчас отнесёшься к моему совету с пренебрежением, продолжишь расследование и попадёшь в итоге в беду, что вполне возможно. Ко мне можешь не обращаться, потому что я не смогу быть тебе полезным. Уже то, что я в открытую задавал вопросы по твоей просьбе, связывает мне руки. Ещё раз прошу тебя, подумай хорошенько. Это не просто какая-то мелкая задачка для полицейского суда. Потревожишь мне тех людей, и твоей карьере конец, а то и хуже. Все слова были сказаны. Оба брата это поняли. Майкрофт чуть поклонился и вышел. Холмс наклонился над газогеном и зажег сигарету. «Ну, Ватсон, — обратился он ко мне, — что скажете? «Очень надеюсь, что слова Майкрофта вы примете к сведению, — отважился я. «Уже принял». Этого я и боялся. Холмс засмеялся. «Вы же хорошо меня знаете, друг мой. Я сейчас должен вас оставить. Мне надо действовать стремительно, если хочу поспеть к вечернему выпуску». Он решительно вышел из дому, оставив меня наедине с моими сомнениями. К обеду он вернулся, но есть не стал, верный признак того, что поиски вывели его на какой-то след. Сколько раз я видел его в таком состоянии. Он напоминал мне гончую, которая чует добычу и преследует её. Как животное способно сосредоточить всё своё существо на одной цели, так и Холмс целиком погружался во водоворот событий, и даже основные человеческие потребности пища, вода, сон отходили на второй план. Вечером принесли газету, и стало ясно, куда и зачем отлучался Холмс. Он поместил объявление в колонке "Разное". Награда двадцать фунтов за сведения о доме Шелка. Полная конфиденциальность гарантирована. Обращаться на Бекер-стрит, двести двадцать один Б. Холмс, воскликнул я, вы сделали в точности то, от чего вас предостерегал брат. Если вы намерены продолжать расследование, а ваше желание именно таково, по крайней мере, нужно было действовать осторожно. Осторожность нам не союзник, Ватсон. Пора перехватывать инициативу. Майкрофт живёт в мире людей, которые шепчутся в полутёмных комнатах. Посмотрим, каков будет ответ на лёгкую провокацию. Вы рассчитываете получить ответ? Поживем, увидим. По крайней мере, мы пришпилили к этому делу свою визитную карточку, и тут и никакого вреда, даже если результат будет нулевым. Именно так сказал Холмс. Но он тогда не имел представления о том, с какими людьми связался и на что они готовы пойти ради защиты своих интересов он шагнул в мир злодейства от которого шёл жуткий смрад и вред худший из возможных не заставил себя долго ждать